Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Дед Ега и его дети. Глава первая. Невероятные глупости способна натворить женщина, которая считает себя умнее всех. Понимаешь гениальность идей, о с в е д о м и л а с ь Светлана. Ну, забормотал а я вообще-то, конечно, интересно, но надо обдумать. Зачем размышлять? Нахмурилась Света. Отличный вопрос. Действительно, нет необходимости заниматься мыслительной деятельностью. Чудные дела легко натворить без всяких размышлений. Ответ ь конкретно п о т р е б о в а л а Мулькина. Хочешь помочь мне? Или пошлешь по известному адресу? Я старательно заулыбалась. Сказать честно, не имею ни малейшего желания принимать участие в проекте, который заранее обречен на провал. На подобный подвиг Степа не способна, но надо как-то ответить. Если интересно узнать, что думаю о твоем предложении, завела я. Да, перебила Света. Говори. Сначала необходимо просчитать все риски, продолжила я. Составить план, понять. Мулькина вскочила. Остановись, понятненько. Степашка богатая, я нищие. Хлебать мне воду ложкой, а к о з л о в о й о си тринку кушать. Прощай, ты не подруга, ехидно, гнусная. Света бросилась к двери, исчезла в коридоре. но через секунду створка опять открылась в мой кабинет всунулась голова жадная обезьяна башка исчезла я полезла в сумку за шоколадкой после нервного разговора нужно себя наградить дверь распахнулась на пороге снова возникла Мулькина кто принес фрукты когда ты заболела ветрянкой вопрос меня обескуражил наверное от растерянности я сказала правду Не помню, подцепила заразу то ли на втором, то ли на третьем курсе, не в детском возрасте. Вот, т о п н у л а Света, Вся козлова в с я к о зло во одной фразе. Добро, которое ей делают, она живо забывает. Я одна из всего класса не побоялась заразы. Позвонила тебе домой, пообещала принести конфет. Никто больше о стёпке не вспомнил. У меня в голове возникли три вопроса. О каком угощении все же идет речь? О фруктах, упомянутых ранее, или о шоколадках? Студентка с ветрянкой получила вкусности, или на обещаниях милосердия закончилось? И вроде мы никогда не учились в одной школе, встретились в вузе, но выражать недоумение вслух не стоило. Заботилась о козловой, огурчики, ей помидорчики, арбузик не г о д о в а л а Мулькина. А когда мне понадобилась помощь, то что услышала, катись светла на лесом, не произносила подобных слов, не выдержала я, просто попыталась объяснить: любой проект надо сначала обдумать, создать. Вот опять глупости вместо денег и обещание сделать все, что надо. Зарала Света и умчалась. Я взяла телефон. услышала очередной скрип створки и живо нырнула под стол. Козлова, закричала Светлана. Ты где, а? Хорош прятаться. Дорогая моя, кого вы ищете? спросил голос с т е ф а н о Франсуа. У Светы начался очередной припадок злобы. Не ваше дело. Ту, которая спряталась. Ах, ангел мой, нежно начал Франсуа. с т е п а н и д а Ответственный человек, начальник, она не играет в прятки. Если к о з л о в ы и нет в офисе, то это значит, что она просто ушла. Мулькина мигом оседлала воображаемую метлу. Я стояла под дверью, неблагодарная. Со всех сторон подруга детства не выходила. Послышался шорох, затем снова голос француза. Видите? Это не шкаф, взвизгнула Мулькина. Великолепная догадка, похвалил грубиянку ф р а н с у а он же Стефану. За створкой выход в торговые помещения. п о с т о р о н н и е часто думает, что здесь шифон, но нет. Еще вернусь, пригрозила скандалистка. Стало тихо. Потом главный визажист объединения Бак тихо попросил: дорогая. Вылезунькой, она ушла, остался лишь запах серы. Тихо засмеялся Франсуа. Спасибо, что спас меня. Здорово придумал показать дверку, за которой ничего нет. Ты опять сказал вылезунькой. Отметила я, выползая на четвереньках из-под стола. Твой русский язык почти идеален, но иногда все же ошибаешься. Глагола вылезунькать нет, у нас есть вылезать. повелительное наклонение вылезай и фраза думают здесь шифон меня задачила шифон ткань но потом сообразила ты узнал слово шифоньер и хотел произнести его о русский язык завздыхал ф р а н с у а шифон и шифоньер прямо слова братья что хотела эта странная женщина у света родилась идея создать новый вид спорта объяснила я Зачем, не понял француз. Старых много, и ничего прекраснее футбола, хоккея не изобрести? Цель проста, ответила я. Заработать как можно больше денег. Коим образом, п р и щ у р и л с я француз. Она представилась м о д е л ь е р о м Тихо засмеялась я. Доложила, у игрока окажется несколько обязательных наборов одежды. Никакой самодеятельности. Форма прописана в правилах. Четыре раунда. Для каждого свой наряд и особые комплекты для тех, кто получает медали. футболки, рубашки, шорты, гольфы, спортивная обувь, косметика, средства для волос в придачу. Сбрасывает на дефиле, удивился француз. Смахивает, по п р а в и л а я. Сбрасывать и смахивать синонимы, возразил француз. Не совсем. А в значении похожий можно употреблять только смахивает, растолковала я. О, русский язык! покачал головой Франсуа. То, что ты сейчас сообщила, больше напоминает модный показ, чем какие-то соревнования. И по какой причине она к тебе обратилась? Светлана хочет, чтобы мы бесплатно сшили ей сто наборов формы, снабдили косметикой. А она станет развивать новый вид спорта, и когда пройдет всемирный чемпионат, не возьмет с нас ни копейки за размещение рекламы Бак на стадионах в ы п а л и л а я. Франсуа медленно моргнул. Нельзя считать предложение выгодным. Нет ни малейшей гарантии, что з а д у м а н н а я мадам. Да чушь собачья просто вскипела я. Тупость, глупость и нелепость, Степаша. Не вскипячивайся, попросил вице-президент совета директоров. Любая глупость может пригодиться. Моя бабушка заставила меня в подростковом возрасте заниматься скалолазанием. Одноклассники по выходным отдыхали, а меня возили на полигон, где построили стены, утыканные скобами, гвоздями, какими-то еще предметами. я лазила по ним вверх. Восемь лет занималась. Зачем, для чего, продолжала сердиться я? Почему людям в голову взбредают гениальные идеи? Жизнь длинная, может пригодиться любое умение. У тебя телефон, сердится, подсказал ф р а н с у а Я схватила трубку и услышала голос мужа. Как дела? Обычно сердито ответила я. Уже довели до состояния огнедышащего дракона, засмеялся Звягин. Рановато еще обед не наступил. Долго ли у м е ю ч и вздохнула я. Тебе сейчас позвонит Леонов, продолжил Роман. Не могу вспомнить, ты с ним когда-нибудь встречалась? Нет, ответила я. Только по телефону общались. Знаю, что у мужчины частное детективное агентство. Верно, согласился муж. Не удивляйся, он охрип, голос почти потерял, сипит, как старая телега. У Феди вопрос по макияжу. Хочет записаться на обучение к франсо? У него в группах полный набор. Засмеялась я. Ради романа сделаю исключение. Возьму без очереди любого. Громко сказал француз. У него какая-то проблема, продолжил муж. Федя уже у вас. Сейчас брошу номер, с которого он звякнул. В моих контактах другой записан. Этого нет. Ну да, Федя постоянно симки меняет. Позвони ему. Не знает, где твой офис. Он подошел к консультанту, спросил, где найти Степаниду Козлову. Девица ответила: если решили со мной познакомиться, то следовало придумать иной повод. В нашем бутике нет коз с дурацкими именами. Простонала я. Сейчас к а з а с дурацким именем сама отыщет Федора.